Елисеев перекинулся еще несколькими ничего не значащими фразами, однако вдаваться в подробности расследования не стал. Если начальство велело считать поручение секретным, так тому и быть. Васька не настаивал, у него и других забот хватало. Я токмо утром приду, так что Фатера все цело в твоем распоряжении. Хуж девок приводи, в обиде не буду. Скажешь тоже, смутился Елисеев. Брось, Ваня, я ж сам молодой, знаю, что телу потребно. Тело телу рознь. Нет, Ваня, носи все себе, коль скрытный такой. Только меня не обманешь, маешься ты без девичьей ласки. Может и маюсь, но без любви не могу. Эх, бесполезно с тобой разговаривать. Махнул рукой Васька. Когда тягло с у п р у ж с к о й ш е ю себе повесишь, будешь меня вспоминать до да плакать, что не уговорил тогда. Сначала дожить н а д о Доживёшь, да Ваня. Долгий у тебя век будет. Не сомневайся. Перед уходом прямо на крыльце Иван столкнулся с Хрипуновым. Тот явно ждал его и потому околачивался по близости. в д а ч н о сходил. Да, так. Уклонился от прямого ответа Елисеев. Не хочешь говорить? Не надо. Согласился Хрипунов. Я тут ещё немного о князе разузнал. Помочь не поможет, но хоть поймёшь, с кем хороводишься. Спасибо. Поблагодарил Иван. Хрипунов вызвался проводить Елисея Вододома и по дороге рассказывал: душа у его сиятельства просто золотая. Почему? удивился Иван. Да потому, что кроме золота ничего не любит. Сноска из высказывания графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина в адрес князя Н.Ю. Трубецкого. У него душа истинно золотая, потому что кроме золота он никогда ничего не любил. Конец сноски. Мало ли, что людям г о в а р и в а ю т отмахнулся Елисеев. А еще сказывают, что супруга его иная, дражайшая, добродетелью никогда не отличалась. Молодой князюшка Иван Долгоруков еще во времена его императорского величества Петра II с женой Трубецкого путался и без всякой закрытности с нею жил. Но при частых съездах с другими своими молодыми сообщниками п и в а л до крайности, бивал и ругивал мужа. бывшего тогда офицером кавалергардов, имеющего чин генерал-майора, и с терпением стыд свой от прелюбодеяния жены своей сносящего, да и не он один на прелести княгинины листился. Вот оно что, протянул Елисеев. По всему выходило, что был сиятельный князь призрядным рогоносцем. Как-то раз проигрался в пух и прах князь р у б е с к о й в полном расстройстве чувств заходит в опочивальню. А там супруга не таясь с князьм Андреем Гагарином махается, лежат на постельке тепленькой. Никита Юрьевич раньше может и стерпел бы, да тут не выдержал, что творите, охальники! Как так? Стыд на всю фамилию! Мне теперь одно остается: убить тебя, князь Гагарин, аль выкуп взять. Гагарин, возьми, да спроси, какой выкуп? в о с сколько оцениваешь? Да за такую конфузию не менее трех тысяч. И что б н и кто о позоре том не ведал? Гагарин кошеле развязал, говорит: "Тут у меня шесть тысяч, бери их. н о т о л ь к о манам до завтра не мешай". Взял князь деньги, да поехал партию доигрывать. с н о с к а На самом деле действующими лицами этого исторического анекдота были супруги м е щ е р с к и е и князь Гагарин, но э н ю т у р б е ц к о й в вел себя в семейной жизни не лучше. Так что автор решил прибегнуть к небольшому произволу. Конец носки. Прямо так и взял. Не поверил Елисеев. Ага. Покладистый. Хмыкнул Иван. Через сто, н а ш сиятельный князь не мало потерпел. е д и н о ж д ы чуть было живота не лишился. Нечто дуэлировать в о ж е л а л Заинтересовался Елисеев, тайно надеясь, что хоть таким способом князь попытался восстановить утраченную дворянскую честь. «Ха -ха, если бы, засмеялся Хрипунов. До того дошло, что Иван Долгоруков, будучи в доме с е г о князя Трубецкого, по исполнении многих над ним ругательств хотел наконец выкинуть его в о к о ш к о И если бы Степан Васильевич Лапухин, свойственник государев по бабке его Лапухиной, бывший тогда камер-юнкером у двора и в числе любимцев князя Долгорукова, с ему не воспрепятствовал, то бы сие исполнено было. Сноска. История о том, как молодой д а б у й н ы й Иван Долгорукий едва не выкинул князя Никиту Юрьевича Трубецкого в окошко, нашла отражение в мемуарах и исторической литературе. Конец носки. Немного помолчав, Хрипунов добавил: только впоследствии припомнились кошки, мышки на слезке. Когда Никита Юрьевич, фаворитету матушки императрицы, вошел, так быстро с обичком своим разобрался, ничего ш е н ь к и не забыл. Будь осторожен, Иван. И они расстались. Путь на съемную фатеру не отнял много времени, и Елисеев не применил в душе о б р а д о в а т ь с я что с жильем ему повезло. Далеко идти не надо. Прав, Васька оказался. Темнело. Солдатские наряды обходили улицы, стараясь избегать опасных мест. Если б не они, город казался бы вымершим. Елисеев отпер входную дверь, повозившись в темноте, зажег свечу в п л о ш к е с ней вошел в свою комнатку и... Едва сдержал удивленный крик, пламя высветило совершенно незнакомого человека, лежавшего на его постели. Был этот незнакомец одет в одну лишь н о ч н у ю рубаху белого цвета. Услышав приглушенный звук, человек встал с кровати и подойдя к Ивану, протянул руку с без ц е р е м о н н ы м и словами: "Ну, дедуля, давай знакомиться."